45. -е. Матерь огни йоги Ненасытность к получаемым знаниям хороша, ибо указывает на огненность и устремление. Но хороша только при условии, если соблюдается равновесие. Нужно но потому, что огонь может сжечь, и безудержное пылание недопустимо. огни микрокосма человеческого нуждаются во владениями и суровом контроле.